2. Дамы и господа, разрешите представить вам мою невесту, герцогиню Эвен Эрнхеймскую, дочь короля Георга Иренского. Герда смотрела и видела. Слова князя Ивана, как семена будущего, упали на землю прошлого. Де Вален его объявлением был без малого раздавлен и уничтожен. Он свой шанс упустил и понимал это теперь со всей определённостью. Герцог Мунк впал в глубокую задумчивость, наверняка прикидывал шельма, какие неприятности и как скоро обрушатся на его дурную голову. А Каро начала стремительно бледнеть. Герда даже испугалась, только бы в обморок не грохнулась. Поэтому первым делом, оставив Ивана, она подошла именно к ней. Шарлотта «Даже не знаю, что сказать, ваше высочество». Выражение лица у коро было такое, словно она не понимала, что ей теперь делать. Плакать, смеяться или сгореть от смущения. И еще она вроде бы хотела обнять Герду. Во всяком случае, так могло показаться. Но обозначенное движение почему-то не завершило, остановившись на полпути. Застеснялась, смутилась, стушевалась... Шарлотта, сказала тогда Герда. Это я, или ты меня не узнаёшь? Ведь года не прошло. Анис, я Шарлотта растерянно смотрела на Герду и, по-видимому, всё ещё не знала, как поступить. Я тоже рада тебя видеть, улыбнулась Герда. И ради бога, успокойся. Ты бастард императора, я бастард короля. Нам ли мериться титулами? И тогда что-то сломалось в напряжённой атмосфере, сгустившейся было между ними. Разрушился морок, и всё встало на свои места. "Боже мой, Анис", бросилась обнимать её Шарлотта. "Я так счастлива за тебя. Но почему ты мне ничего не сказала?" "А надо было, просто как сестра сестре", тоже верно, согласилась Герда. "Но, во-первых, я была тогда на службе, а во-вторых, В то время я и сама твёрдо не знала, кто мой настоящий отец, а уж о том, что я признана официально, и мечтать не могла. Документы нашлись позже. Теперь ты должна мне всё рассказать. Всё, что захочет твоё высочество, рассмеялась Герда. И тут к ним подошёл Девален с какой-то тощеватой, чтобы не сказать плоской, бледной и унылой молодой дамой. Рад видеть ваше высочество, Здоровья и благополучия. Галантно поклонился граф. Разрешите представить вам мою жену. Анита де Вален. Присела женщина в идеальном реверансе. Итак, граф, ты уже женат, восхитилась Герда своей прозорливостью. А значит, останься я ждать тебя в Вороне. Ничего, кроме разочарования, я бы от тебя не дождалась. Давно вы замужем, Душенька? Благосклонно улыбнулась Герда женщине. "Недавно ваше высочество? Румянец смущения чуть оживил бледность Аниты де Вален. Всего 5 месяцев. 5 месяцев?" Герда не поверила своим ушам. "5 месяцев? Ну ты и подлец, Эмиль де Вален. А подлецов следует наказывать, и лучше смертью, чтобы не размножались". Разумеется, она не произнесла этих слов вслух. И Видо не показала, что от охватившего её гнева готова сжечь его на месте, но общество меня не поймёт, а жаль. Рада за вас, граф. Она была само спокойствие. Примите мои искренние соболезнования, хихикнула другая Герда, внезапно появившаяся за спиной Давалена. Поздравления, закончила Герда свою мысль вслух. Она ему даже улыбнулась. Чуть-чуть, в рамках приличия. Но он обо всём, что не было сказано вслух, похоже, догадался сам. Во всяком случае, бедняга даже с лица спал. Он-то твёрдо знал, что случилось. Знает кошка, чьё мясо съела. Да Вален представил ей свою жену. Не мог не представить, учитывая их давнее знакомство и близость Герды к его госпоже. Большего унижения, если брать в расчёт его собственное мнение, Даже представить себе невозможно. Однако Герда собиралась дожать своего не состоявшегося любовника до конца, как говорится, до самого конца. Но, разумеется, не сразу, поскольку сразу не интересно. Сначала следовало поиграть с дорогим милем, как кошка с мышкой перед тем, как её съесть. Я живу в Полоцком подворье. Сказала она, в подобающий случаю покровительственной улыбкой: "Жду вас, графиня, на чашку чая, скажем, завтра, в 5 пополудни. Вы должны рассказать мне всё-всё про вашу свадьбу. Я ведь ещё не замужем, а свадьба на носу". Что ж, Герда осталась с собой довольна. Особенно ей понравился последний штрих пригласить молодую жену де Валена. на чаепитие во дворец князя Полоцкого было отличной идеей. С одной стороны, очевидный и вполне естественный, если не знать подробностей, жест доброй воли, от которого, тем не менее, за версту несет снисходительным покровительством. А с другой — тонкий намек на весьма неприглядные обстоятельства, который, однако, будет понятен одному лишь деву Олену. Впрочем, принцесса Шарлотта, в достаточной мере знавшая контекст приглашения, тоже догадалась о заложенном в него смысле. Нистовая пришла к ней под утро. Оно и понятно. Последние дни Иван и Герда любили друг друга как бешеные. Едва оставались наедине, После всех этих идущих бесконечной чередой зимних гуляний, роскошных пиров и княжеских охот, бросались один на другого, словно оголодавшие. Впрочем, так оно и было, их общий голод не утихал. Напротив, казалось, что с каждым новым разом их обоюдная страсть разгорается всё сильнее. Где уж тут найти время, чтобы встретиться с великой? И тем не менее, в то странное утро, перед самым рассветом, Любовники наконец обессилели, и их сморил сон. Вот тогда и пришла нистовая. Герда была обрадовалась, но в следующий мгновение её обуял страх, такой она богиню не видела никогда. Великая тёмная была одета в посечённую и помятую чешую и чутую броню, и с ног до головы забрызгана грязью и кровью. Шлема на ней не было, и её роскошные волосы Свисали сейчас плотными космами на лоб и на щёки. В руках великая держала короткое копье с длинным, в полтора локтя длиной, и широким обоюдоострым наконечником клинком, которым можно и колоть, и рубить. Ужасно, не правда ли, усмехнулась богиня. Что случилось? У Герды не было слов, а из всех возможных вопросов на язык попал лишь один. Что-то затевается, тяжело вздохнула Ниистовая. Не у нас, а у вас. Но рассмотреть, что именно, я не могу. Эта земля не в моей власти. Здесь правят другие боги, ревнивые и недобрые. Если ты понимаешь, девочка, что я имею в виду, поэтому хочу тебя предупредить. Будь осторожна, никому не верь, не расслабляйся, не теряй бдительность. Но что может случиться? Оторопела Герда. «Меня охраняют, как принцессу. Мой жених — князь и воин. Мы живем в укрепленном дворце в обнесенном стенами городе». «Верю», — улыбнулась богиня. «Знаю. Но это не повод, чтобы расслабляться, милая. Я пришла, чтобы тебя предупредить. И скажу честно, едва смогла до тебя добраться. Пришлось пробиваться с боем, сама видишь». «Вижу». признала Герда. «Что же делать?» «Готовиться к худшему», — отрезала неистовая. «Быть готовой к бою в любой момент, днем и ночью, на перу и в объятиях мужчины. Я тебе, дорогая, помочь, если что, не смогу. Эти не пустят. Все поняла?» «Да», — пришла в себя Герда. «Ну, вот и молодец, девочка», — похвалила ее Великая. Надеюсь ещё встретить тебя живой. Нистовая исчезла, а Герда проснулась вся липкая от пота, и это был отнюдь не любовный пот. Ты сказала великое, тяжело вздохнула Герда, выбираясь из постели. Я услышала. Жаль было расставаться с той счастливой лёгкостью, которая с некоторых пор поселилась в её душе. Но Герда слишком хорошо знала жизнь. чтобы не прислушаться к совету Ниистовой. Поэтому, оставив Ивана спать и видеть сладкие сны, она начала день намного раньше, чем предполагала и чем кто-либо мог от неё ожидать. Дворец спал, но Герда это не касалось. Она вернулась в свои покои, разбудила служанку и приказала начинать готовить ванну, а сама пошла к своим заветным сундукам. Маги, маги Но безоружной, как она стала делать в последнее время, ходить ей больше нельзя. А потому ей нужны кошель и нательный пояс с редкими зельями, которые могут потребоваться в чрезвычайной ситуации. Наваха и стилет, раз уж в Новгороде не принято, чтобы женщина ходила опоясанная мечом. И еще, пожалуй, за сапожник. Благо она по зимнему времени носит высокие сапоги. Но это был лишь первый шаг. Вторым было приготовить наряд судного дня. Сверский ночной костюм, где вместо туники стёганый поддоспешник, китайская кольчуга, нагрудник с разъярённым Василиском между стальных грудей, стальные наручи и поножи, оковы ниже лязом сапоги, боевые перчатки, шлем и оружие. Катана в подвеске, чтобы носить её за спиной. А бордажный меч на обычной перевезе. Два кинжала на пояс и метательные ножи в специальные кобуре, похожей на сильно укороченный колчан. Всё вместе около 30 футов. Примечание: 30 футов 13-14 кг. Тяжеловато, конечно, но война не спрашивает, легко тебе или нет. Она война, и этим всё сказано. Всё это страшное железо Герда аккуратно сложила в кожаный порт плед и оставила в одном из сундуков прямо под крышей. В тот же сундук она поставила плоский железный ящичек, заговоренный от огня и взлома, покрытый печатями колдовских заклятий, отводящих взгляд, оберегающих от пожара и не позволяющих чужому поднять крышку. Там, в этой скрытой от чужих глаз стальной шкатулке, лежали все ее документы и банковские векселя. «Это паранойя», — покачала головой Герда, закрывая сундук и направляясь к приготовленной для нее ванне. «Ну, не скажи», — возразила ей другая она, присаживаясь на табурет, поставленный рядом. «Уж верно неистовая, прорвалась к тебе с боем не за тем, чтобы попросту пугать». «Да понимаю я», — отмахнулась Герда, опускаясь в воду. «Понимаю, но мне от этого не легче». А когда это тебе было легко? Ну, вот то и оно. Вода оказалась едва тёплой, и Герде пришлось её нагреть самой. Благо этот фокус стал получаться у неё без видимого напряжения. Раз и готово. Но скажи мне на милость, зачем мне всё это оружие, если я сильная первородная колдунья? Ты уже как-то раз осталась без магии. Разве нет? С ехидней человек ответ другая она. Там был совсем другой случай. Поморщилась Герда, вспоминая те дни. Считаешь, такое не может повториться. Ладно, сдалась тогда Герда. Возможно, ты права. Да и я на самом деле не против. Иди знай, как всё сложится. Иванна её раннее побудка чрезвычайно удивила, но он быстро об этом забыл, занятый другими делами. Подготовка к свадьбе великого князя, как, впрочем, и к своей собственной, занимала почти все его время. А ближе к полудню князь и вовсе оставил ее одну, уехав в детинец к отцу. Герда на это никак не отреагировала, поскольку все это было в порядке вещей, но решила воспользоваться случаем и навестила Юэли и Тильду. посидела с ними час другой выпила вина расспрашивая о настроениях в городе о долетающих до них слухах и княжеских дружинниках дружинники дружинникам рознь веско заметил юэль сообразив должно быть чем на самом деле интересуется герда велика княжеские и те что квартируют в детинце и те кого князь дмитрий прислал сюда чтобы оказать тебе честь нам не друзья Они верны своему господину и будут оберегать тебя, принцесса, только до тех пор, пока это не противоречит клятве, данной их князю. Дружинников из Полоцка они не любят и презирают, ну а те отвечают им полной взаимностью. Боюсь, если дойдет до дела, каждый будет тянуть одеяло на себя. Но тебе, полоцкие вои, верны, потому что так приказал им князь Иван. Только учти, принцесса, их в доме, Всего два десятка человек, а до Полоцка далеко. Скажи, Юэль, а с чего ты меня заладил звать принцессой? перебила Герда старого друга. Потому что так правильно. Веска заметил стыршина. Мы с тобой на ты, и этого достаточно. Ты принцесса, а значит, должна быть дистанция, и ломать её, даже когда мы наедине, плохая идея. Хорошо, кивнула Герда. Я тебя поняла. Продолжай, пожалуйста. Ну так что ж, повёл плечами Юэль. Остаются ещё телохранители Боярыни Дарьи. Их шестеро, как ты знаешь. Бойцы неплохие, но здесь в Новгороде они всем чужие, потому как псковичи. И ещё, они люди боярина, и если приключится беда, будут охранять Боярыню Дарью, а до остальных им дела нет. А рассказываешь ты мне про это Потому что неспокойно в городе, закончил её мысль Стершина. Ничего конкретного, но меня чутьё ещё ни разу в жизни не подводило, а я на утром чую быть беде. Да, вот и мне тревожно, согласилась с ним Герда. А потому вопрос, который я хотела задать тебе позже, задам сегодня, сейчас. Готовы ли вы принять бессрочный контракт в качестве моих личных телохранителей? На каких условиях? прищурила Стильда. А вот сами садитесь и пишите, предложила Герда. Люди вы опытные, бывалые, сами сообразите, чего требовать. Если не запросите невозможного, приму ваши условия как есть, но потребую взамен клятву на крови. Так что думаете? Хочу услышать ваш ответ ещё сегодня. А что насчёт Томаса Оллина? спросил Юэль, подтверждая этим что принял слова Герды к сведению. Его тоже включайте, кивнула Герда. Свеф вроде прижился. Ведь так так, подтвердил Старшина. Значит, решено. Герда никак не возражала против того, чтобы включить в соглашение мастера Оллина. Напротив, такой умный и образованный человек не будет лишним ни в одной компании. Следующий визит. Герда нанесла в лавку варяжской травницы Фру Сигрет Норманн. Муж травницы тот служил наёмником, ходил с торговыми караванами на север к поморам, а то и за море в Мерсию и Нортумбрию. В принципе, Герда могла бы вызвать Фру Норнан к себе в полоцкое подворье, но решила оказать честь и приехала сама. Она уже бывала в лавке травницы. покупала кое-какие зелья и знала наверняка, что Сигрет скрывает свой дар. На самом деле, скрыть наличие силы несложно, особенно если дар слаб и никто его специально не ищет. Но Фру Норнан как раз была очень сильной колдуньей и тем не менее жила в Новгороде, зарабатывая на жизнь травничеством. Йерда обнаружила её случайно. Зашла в лавку, находившуюся на торгу, недалеко от моста через Волхов. И спросила: "Нет ли у хозяйки вечерней росы?" Женщина вопросу удивилась, но зелье тем не менее продала. Разговорились, и Герда объяснила Фру Норнэн, что использует эликсир для мытья волос. "Но это же яд!" не поверила своим ушам травница. "Не яд это есть", согласилась Герда. Но если добавить в него отвар поганного гриба, получается чудесное средство для мытья волос и придания им блеска. Слово за слово проговорили едва ли ни час. Герда, разумеется, не сказала Сигрет, что является колдуньей, и о том, что училась травничеству, не рассказала тоже. Объяснила свои познания воспитанием. Но пока разговаривали, разглядела на полке с готовыми зельями одно, про которое точно знала, что без магии его не сварить. Тогда и взглянула она собеседницу долгим взглядом и уже не удивилась, обнаружив за тёмным мороком сильный, но по первому ощущению неразвитый дар. Увидела, приняла к сведению, но, разумеется, промолчала. Нечего мешать жить человеку, как живётся. Если скрывает, наверняка есть у неё на то свои резоны. Тогда промолчала. Но сегодня, после разговора с богиней, решила, что надо бы откровенно поговорить с женщиной. Спросить кое о чём, чего Герда, как новый человек в городе, не могла знать. Кое что объяснить и чего уж там позвать, если получится, к себе на службу. От того и приехала Добрый день, фру Норнэн, поздоровалась Герда, войдя в лавку и прикрыв за собой дверь, по ту сторону которой встали сопровождавшие её дружинники князя Ивана. Добрый день, добрые господа. Травница не знала, кем является Герда. В городе об этом вообще мало кто знал. У меня к вам, фру Норнэн, серьёзный разговор. Герда решила не ходить вокруг да около, а сразу взять быка за рога. Выслушайте меня. Потом поговорим. Слушаю вас, добрая госпожа. Травница не на шутку встревожилась и Герда это почувствовала, хотя Сигрид Норннан умела держать лицо, как бы ни лучше многих других. Вот и хорошо, улыбнулась Герда. Прежде всего, несколько слов о себе. Я принцесса Иренора, и невеста князя Полоцкого. Ваше высочество, склонилась в поклоне женщина. Не торопитесь, фру Норнан, остановила её Герда. Это не главное, хотя об этом вам стоит знать. Главное это то, что я, как и вы, колдунья, только не надо убеждать меня в обратном. Поморщилась она, увидев, что травница собирается ей возражать. Я вижу ваш дар, уважаемая, могу оценить его силу. Вы сильная колдунья, но ваш дар не ограничен. Вы никогда не учились по-настоящему им управлять. Я вас, ваше высочество, тоже чувствую, нахмурилась женщина. Но вашу силу оценить не могу. Впрочем, если вы с такой лёгкостью способны прочесть меня, значит, вы сильная колдунья. Так о чём вы хотели со мной поговорить? Навгородский ковен про вас не знает? нет, покачала головой травница. Да они ко мне и не заходят, зачем им? У них свои травницы есть. А ваш муж Мош знает. Хорошо, кивнула Герда. А теперь скажите, фру Норннан, нет ли у вас ощущения, что в городе назревает беда? Не знаю, покачала головой женщина. Сердце уже который день неспокойно, но обычно я неплохо предсказываю. Это семейный ритуал, меня ему мать учила, а её её мать. Я всё сделала правильно, но впереди только мгла. как будто туча закрывает солнце, и за завесу не заглянуть. Герда о таком раньше никогда не слышала. Про предсказательницы знала, и про то, что для этого есть специальные приемы, тоже читала. Но сама она тоже была не обученной колдуньей, а науку прорицаний в коллегиуме постигали только на третьем году обучения. Так что не привелось. «Вот и у меня такое чувство», Что-то что-то. Вот-вот должно произойти, сказала она травница. Что-то плохое, но точнее не скажу. Я вообще не предсказательница. Не моё это. Но не в этом суть. Вы, Фру Норнан, ответили на мои вопросы. А теперь выслушайте моё предложение. Я предлагаю вам и вашему мужу службу. Платеть буду по высшей ставке наёмников. И если что, будете не одни. Но в компании таких же наёмников, как ваш супруг, если надумаете, приходите в Полоцкое подворье. Скажите, что вас пригласила принцесса Герорддина. Если меня не будет в кроме, спросите Юэли или Тильду. Примечание: Кром Кремль, Детенец в данном случае замок. Я их предупрежу. И не тяните, фру Норнан. И ещё вот что: если у вашего мужа есть друзья викинги, Я бы взяла несколько на службу. Платить буду щедро, но есть условие. Я вас не знаю, в деле проверить не могла. От того попрошу принести клятву на крови. Травница в тот день к ней так и не пришла. Зато в полоцкое подворье наведался кое-кто другой. Герда как раз вернулась из Пира, устроенного старшим братом Ивана, князем-соправителем Фёдором, и уже собиралась принять Ванну, когда служанка доложила, что к ней пришла боярская дочь Анна Неревина с племянницей и просит её высочество принцессу о срочной встрече по очень важному делу. Это было неожиданно и слишком хорошо совпадало с тревожными ожиданиями Герды. чтобы она отказалась от этого непредвиденного разговора. Час неурочный, да и знакомы они не так, чтобы хорошо. Но в том-то и дело, что у Неревиной должна была быть очень веская причина, чтобы нарушить законы вежества. Пригласи госпожу Неревину и её племянницу, приказала Герда служанке. И прикажи подать чай и сладости. Путь от приёмного зала до апартаментов Герды Не близкий. Дворец-то большой, поэтому к приходу ведьмы Герда успела переодеться и приняла Неревину и её молоденькую племянницу Алёну у накрытого к вечернему чаепитию стола. Поздоровались, расселись, сделали по первому глотку чая. Вы ведь знаете, ваше высочество, что я не колдунья, а ведьма, начала Неревина, выждав положенное время. Получалось Что, обладая довольно слабым даром, Неревина знала о Герде гораздо больше, чем можно было бы предположить, исходя из известных ей фактов. А это, в свою очередь, предполагало совсем другой уровень откровенности. Первоначально избранную Герды роль поверхностной неумехи следовало оставить для других. "Да", согласилась Герда. "И вы, госпожа моя Анна, и ваша племянница обе ведьмы Но Алёна обладает при этом сильным и хорошо развитым даром. Старуха её словам не удивилась, а вот Алёну, высокую крупнотелую девушку лет 18-19, проннило по-настоящему. Похоже, а её Дарья в городе никто ничего толком не знал. Алёна прожила 5 лет в Галиче-Мерском, в учении у тамошних мерских ведьм. Я плохо знаю ведьмовскую магию, честно призналась Герда. Колдуны работают с первозданными стихиями, объяснила Неревина. А мы обращаемся к силам природы и уже через них к стихиям и их источникам. Ветер, а не воздух, река, а не вода. Поэтому обычно ведьмы сильнее колдунов в целительстве, в предсказаниях, в бытовой магии. Что увидела Алёна? Герда задала вопрос, следуя интуиции, но, как тут же выяснилось, попала в точку. «Права ли я, предполагая, что имею честь говорить с дамой света?» Герда читала об этом в пролегоминах колдовства. Речь там шла о попытке создать четкую классификацию колдунов по силе и особенностям их дара. Рыцари и дамы света на самом деле не просто света, а солнечного или лунного света – представляли в этой иерархии пятый из семи уровень или ранг. Классификация эта в большинстве стран не прижилась, во всяком случае, так утверждали в коллегиуме. Но похоже, кое-где они и упоминали. И если так, то Герда являлась дамой лунного света, а возможно, что и фрейлиной лунной королевы. Точно сказать было невозможно. так как определение зависело от многих неизвестных герде переменных не говоря уже о двусмысленности большинства используемых в классификации критериев вероятно так и есть сказала она вслух наверное но не наверняка но если всё-таки это так то я да ма лунного света и так что увидела алёна алёна выразила для одной женщины и увидела что её жених «Вой старшей дружины великого князя! Будет убит в бою! И не когда-нибудь в отдаленном будущем, а скоро!» По моим ощущениям, неожиданно заговорила Алена. «Счет идет на дни. Ты ей ничего об этом не сказала?» «Да, ваше высочество, не сказала». «Почему?» — задала уточняющий вопрос Герда. «Ей требовалось последнее доказательство». но она хотела услышать его из уст Алены. Я спросила ее, не собирается ли ее с ужиной куда-нибудь уезжать, но женщина ответила, что дружинники остаются в городе до самой свадьбы князя Дмитрия. А раз так, закончила Герда за Алену, не было смысла говорить ей правду, все равно не поможет. Так и есть, согласилась девушка. А ко мне зачем пришли? Перевела Герда взгляд на Неревину. Хоридо прийти, потому что вы поймёте то, чего другие не поймут, и попроситься к вам под руку. А что же Ковин? В Ковине, видимо, терпят, но мы для них чужие. Василиса нас и вовсе презирает и ненавидит. Там, где она жила раньше, уж не знаю, что это за края и веси такие, видимо, не в почёте. Но в Новгороде так не принято. Вот она и молчит. Но если случится что-то, даже не знаю, как сказать, если порядки вдруг изменятся, то она нас скорее сосвитус живёт, чем защитит. А она в последние дни на меня волком смотрят. Перестала притворяться. Кивнула Герда, начиная понимать, что имела в виду Нистове, когда пришла к ней прошлой ночью. Хорошо, сказала она наскраб, думав в ситуацию. Можете перебираться во дворец. Я распоряжусь. Тогда, если позволите, Ваше высочество, мы сразу и останемся. Наши вещи в вазке ждут, тут неподалёку. Алёна может своего ворона кликнуть, он разом туда слетает. Умеете говорить с животными? удивилась Герда. Иногда, не без гордости сообщила девушка. С некоторыми, но этот ворон мне давно служит. Я его из мэри с собой взяла. «Ну, — сказала тогда Герда, — раз уж зашел разговор о способностях, давайте определимся. Во-первых, вам придется принести мне личную клятву верности, поскольку подпустить вас так близко к себе, не имея возможности вас проверить, было бы с моей стороны в высшей степени неосмотрительно». «Согласны», — не колеблясь ответила старая ведьма, — «но только на взаимной основе». «Мы вам клятву верности, вы нам клятву покровителя». «Справедливо. Сейчас же и принесем. Есть возражения?» «Нет», — усмехнулась Неревина. «Быстрая вы». «А чего тянуть?» — пожала плечами Герда. «Да и долго ли?» «Огонь!» — кивнула она на камин. «Есть! Вино и хлеб тоже есть!» — указала она на стол. «А наша кровь всегда при нас». К чему она готовилась? Чего страшилась? Герда и сама не знала ответа на этот вопрос. У неё имелось лишь смутное предчувствие надвигающейся беды, которую она никак не могла объяснить. От того, может быть, и разговор с Иваном закончился ничем. Твоё беспокойство, родная, сказал он, заключая её в объятия. Понятно и простительно. Я сам, если хочешь знать, Испытываю неведомое мне прежде волнение, растерянность, смущение, едва ли не испуг. Всё-таки же нетьба это высокое таинство. Что тот скажешь? И в самом деле, что тот скажешь? В городе спокойно, в стране порядок, и враги не подступают к границам. Заговор? Но кто заговорщики и против кого они замышляют? Природная катастрофа? Но в Гердарике не бывает землетрясений. Море и степь далеко, так что и внезапный шторм вряд ли приключится. Ну а пурга, метель, зимняя гроза — все это опасности не того уровня, чтобы сходить по этому поводу с ума. Вот так и получилось, что Герда ничего не могла толком объяснить ни себе, ни Ивану, ни кому-нибудь еще. Отомление сердца и смутную тревогу На стол в качестве доказательства не положишь. Кто сам такого беспокойства не испытывал, никогда не поймёт и не поверит. Не ревна с племянницей. От того к ней пришли, что кое-что чувствовали и знали. Но и их свидетельство было такого рода, что для большинства трезвомыслящих людей никак не подойдёт. Однако для Герды оно оказалось весьма своевременным и крайне важным. А то она грешным делом начала уже было в себе сомневаться. А уж когда на следующий день под её руку попросилась Сигрет Норннан с мужем и семьёй его побратимыми викингами, Герда и вовсе уверилась в том, что страхи её не напрасны. Что-то грядёт, но что именно, покажет только время.